День первый. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — серп и молот. Было слышно, как двери захлопнулись. Поезд медленно стал набирать скорость. Первый час пути я вообще не понимал, что делать, и не мог поверить в то, что еду на Байкал. Тело ощущало, что просто привычно мчит в родной ковров, а в голову приходилось самостоятельно вкидывать мысли о том, что вообще-то у меня путешествие, и надо что-то делать как-то все это ощущать по-другому, иначе. Чтобы вогнать себя в правильное настроение, я заставлял себя фотографировать все вокруг, хотя больше всего хотелось спать. Я снимал скрипящие двери и грязные ботинки пассажиров, снующих куда-то людей». Их я особенно нарочито пытался снимать, хотя обычно сильно стесняюсь этого и фотографирую скрыто, надеясь, что начнется какой-то разговор или разразится конфликт, который выведет мое состояние из привычной поездки в мистическое путешествие. Но ничего необычного не происходило. Я маялся, волновался, крутился на скамейке и пытался придумать хоть какое-нибудь развлечение самому себе – Но, спасибо богам пригородного сообщения, общее молчание в вагоне прервалось контролерами и охранниками. «Билетики! Предъявите билетики!» закричала, разбудив общую массу попутчиков, одна из контролерш, очень уверенно вошедшая в вагон, как к себе домой. Высокая, с коротко стриженными блондинистыми волосами и такой знакомой улыбкой, по которой вообще непонятно, какие эмоции за ней могут стоять. «Тамуриева Татьяна Владимировна». «Эту кондукторшу я знаю минимум лет 10 Видел ее постоянно на маршруте Ковров-Владимир, еще, кажется, в школе. То есть, получается, даже больше десяти лет ее знаю. Сегодня снова она мне попалась, и я, наконец, догадался посмотреть на Бейджик, чтобы узнать ее имя. Татьяна, значит. Будем знакомы. Причем теперь она работает на маршруте Москва-Петушки. Это повышение?» Стоит отметить, что те несколько минут до появления контролеров всегда самые оживленные и загадочные в электричках. Общая пассажирская рефлексия в этом вопросе выработана и отточена до мелочей, причем везде примерно одинаково, будь то перегон Владимир-Ковров или ачинск чернореченское. За три минуты до момента X те пассажиры, они точно есть в каждом поезде, начинают нервно ерзать на своих местах. Они всегда чуют приближение контролеров заранее, причем этот шум от нервного движения бабушек начинаешь слышать не сразу – как будто в нотах стоит крещенда. Сила звука очень медленно и постепенно увеличивается, через несколько секунд сменяя привычную тишину на всеобщее волнение, повисающее в воздухе. В электричках обычно так душно, что воздух здесь понятие относительное и скорее метафоричное. Далее в вагон всегда врывается быстрый и резкий молодой человек с бешеными глазами, пробегающий до следующей двери. А через 10-15 секунд заходит уже небольшая, случайно сформированная толпа — которая также проходит до другого конца. Теперь уже вообще все пассажиры, сидящие на своих местах, понимают, что это зайцы. Значит, грядет проверка билетов. Делая общий вывод в одном ментальном поле, путешествующий народ начинает разделяться на два отряда. Первые вскакивают со своих мест и присоединяются к той пробегающей толпе. Их миссия заключается в том, чтобы на ближайшей остановке выйти на платформу и пробежать обратно 3-4 вагона, минуя те из них, где стоят ревизоры. Вторая группа людей начинает медленно просыпаться и готовиться к проверке. Чаще всего с первого раза найти свой билет не удается, и пассажиры начинают шуршать, обыскивать себя, вставать с мест, доставать с верхних полок сумки, искать в них. Кто-то пересаживается на только что освободившиеся места, другие ставят на паузу музыку в плеерах и снимают наушники, третьи впервые с момента покупки начинают рассматривать свои билеты и читать, что там вообще написано. Как только первая группа совсем убегает, а вторая финально подготовилась, на 20 секунде наступает полная тишина до того, как громко хлопая дверьми зайдут работники железной дороги в красивых темно-синих пальто РЖД с красной окантовкой. И так каждый раз. Есть в этом что-то такое теплое и приятное. Любая традиция, молча сформированная обществом, всегда подкупает. В моем же вагоне контролеры продолжали проверять билетики, ставя на них синей ручкой галочки. Два охранника вальяжно стояли у раздвигающихся дверей, сложив перед собой руки и рассматривая вагон как бы поверх голов сидящих пассажиров, как настоящие телохранители из фильмов. Они выглядели настолько карикатурно, что я незаметно пытался их сфотографировать, но был пойман. «А у вас профессиональные насадки на камеру?» Пока я пытаюсь понять, что охранник имеет в виду, он задает еще один вопрос. «А стойку при покупке фотоаппарата в подарок дают?» «У меня просто сестра интересуется». «Разговорились». Оказалось, он спрашивает про объективы и штатив. Вроде на одном языке говорим, а понять друг друга не можем. А это я еще из Московской области даже не выехал. Кстати, еще до начала путешествия я решил, что бегать от контролеров не буду. В этом нет особого смысла. Да, можно немного сэкономить, а некоторые читатели моего Фейсбука под постом о планировании поездки до Байкала писали, что у них есть друзья, которые в 90-е гоняли за своими футбольными клубами на электричках зайцами, да еще и с палатками, потому что это тру. Ну а если подумать, зачем это конкретно мне? Во-первых, у меня очень четкое спланированное расписание. Если я где-то опоздаю или меня вдруг высадят, то все путешествие пойдет на смарку и придется терять день. Во-вторых, сама романтика догоняла от официальных проверок мне не близка. Я свое уже отбегал в 18 лет. Сейчас мне хотелось сидеть на месте, общаться с пассажирами и созерцать. Я вышел в тамбур постоять с незнакомцами. В вагоне стало совсем скучно. На маленьких станциях, где часто даже нет платформ, сходили бабушки и дедушки, направлялись по своим делам. Кто в лес, кто к себе домой в деревню. Поезд постепенно пустел. Незаметно для себя я не обратил внимания, что поезд остановился на станции Петушки, хотя к этой станции я морально готовлюсь обычно заранее. Кстати, в свою электронную книгу я тогда закачал «Москва Петушки» Ерофеева, чтобы прочитать ее максимально аутентично. В Петушках особо никто не вышел и никто не вошел. Лишь несколько смелых парней выбежали на платформу быстро покурить. Я сфотографировал вокзал, водонапорную башню и вернулся в вагон к себе на место. Любопытный факт, Ее спроектировал известный инженер Владимир Шухов, и конструкция там такая же, как у телевизионной башни на Шаболовке в Москве. Сетчатый металлический гиперболоид. Пошел дождь. Настолько сильный, что пришлось закрыть все форточки. За окном цвета и тени смешались в кучу. Самое время немного вздремнуть. Мы прибываем на конечную станцию Владимир. Поспать тогда не удалось. Да и на что я рассчитывал. «От Петушков до областной столицы меньше часа». Поезд медленно шел, как будто показывая пассажирам все достопримечательности города. Вот какая-то церковь. Простите, в городе их так много, никак не могу запомнить все. А вот смотровая площадка с князем Владимиром по центру. Далее Успенский собор. Вид города постепенно уходил все выше, и перед глазами появлялись брошенные деревянные дома с забитыми окнами и свалки мусора. Значит, вокзал уже близко. До следующей электрички на Вязнике у меня было чуть больше часа. Я вывалился вместе со всеми оставшимися попутчиками на платформу, перешел по длинному переходу в здание вокзала, сразу купил билет дальше и вышел на улицу. На вокзале встречала надпись «Я люблю Владимир» с большим таким сердечком вместо слова «люблю». Чуть дальше на заборе надпись «Гашек фен» с телефоном, а чуть выше на столбе вертикально было нарисовано черным маркером «Вася, пидор». Совсем далеко уходить было опасно. Пообедать в кафе я мог не успеть, поэтому сделал небольшой кружок, поднимаясь по вокзальному спуску на Большую Московскую улицу до Богородицы Рождественского монастыря и обратно к вокзальной площади, но уже по коммунальному спуску. Вообще, если честно признаться самому себе, я не очень люблю Владимир. Сам город, безусловно, великий, как историческая сущность, с бесконечными монастырями, торговыми палатами и золотыми воротами. И Владимир – точно одно из лучших направлений для москвичей, которые не знают, чем себя занять на выходных. Но у меня никогда не складывались отношения с местными. Например, когда я впервые приехал из Коврова к девушке, продолжение той истории из главы предыстории я сразу же столкнулся с локальной агрессией и снобизмом. Нам нужно было встретиться в определенный час у «Золотых ворот», но откуда я знаю, куда идти-то?» Точно помню, что первый человек у вокзала на вопрос «а где ворота, не подскажете?» закатил глаза, цокнул и молча продолжил курить. Второй прохожий просто отмахнулся, хоть и показал примерное направление. Сложно посчитать, с какого раза я узнал, куда именно идти и как долго. И так почему-то происходило каждый раз. Я наслаждался видами города, но шарахался от местных жителей. Поэтому в тот раз, гуляя до следующего проезда, я старался ни с кем не соприкасаться, а просто фотографировал. Электричку на вязнике подали заранее. Она стояла у самой дальней платформы. Я зашел в почти пустой вагон, понимая, что перегон до Коврова будет в этот раз самым скучным. Я ездил здесь слишком много раз. Поэтому достал книгу и начал читать, иногда поглядывая в окна, особенно после станции Боголюбова. По правую сторону из поезда очень хорошо видна церковь Покрова на Нерли. Вы точно о ней слышали и видели на фотографиях, или даже на кадрах из фильма Андрей Рублев-Тарковского. Это такой небольшой белокаменный храм середины XII века, который возвышается на небольшом лугу. Самое красивое зрелище здесь именно весной, когда близлежащая речушка разливается, и церковь оказывается отрезанной от земли. И чтобы вид был совсем идеальным, лучше рассматривать ее из окон электричек. Не пожалеете. Коротко, но безумно красиво. А я помчал дальше, уткнувшись в книгу. Новую жизнь проехал. На станции вышли три человека. Почему-то все пенсионного возраста. На станции родного Коврова меня ждал сюрприз. Я думал, что просто помашу родителям из окна и успею перекинуться парой слов, пока поезд традиционно будет стоять там в течение минуты. Но мама с папой решили присоединиться и доехать со мной до Вязников, заодно всучив мне пакет с едой, что было тогда очень кстати. Много орехов, бананов, шоколадка и ланчбокс с теплым обедом. Пока я уплетал рис с курицей, родители что-то там рассказывали, я уже не помню. Мне просто было хорошо. В тот момент я не пытался искать какие-то новые ракурсы для съемки пассажиров, не заставлял себя ощущать, что это важное путешествие. Я смог, наконец, просто выдохнуть и насладиться моментом, что в итоге потом очень сильно помогло. Хочется отметить, что этот фото-трип не удался бы тогда без поддержки самых близких, жены Насти, провожавшие меня на Курский вокзал, и родителей, которые подсели ко мне в коврове. Все они хоть и понимали, что я сумасшедший, но все равно морально помогали и продолжают поддерживать любые затеи, за что их и люблю. Без них я бы не был таким храбрым. Довязников доехали быстро, было даже как-то обидно. На пересадку на третий за день поезд было всего 18 минут. Поэтому я только и успел купить билет до Нижнего Новгорода, размять ноги и сфотографировать родителей на память. Обнял их и умчался дальше. Пока ехал, узнал любопытный факт. Я тогда вообще гуглил каждую крупную или необычную железнодорожную станцию, которую проезжал. Вдруг будет что-то интересное. Именно в Вязниках появилась первая женщина-контролер 150 лет назад. То есть 10 апреля 1863 года в 18 лет в должности билетного кассира была утверждена Ольга Степановна Кнушевицкая. По некоторым данным, ее титулуют как первую женщину-железнодорожницу, но чаще склоняются именно к тому, что она была первой билетершей. Если почитать историю ее жизни, то там окажется безумное количество удивительных фактов, Например, она в течение 40 лет проработала на железной дороге, но параллельно с этим открыла в Вязниках первый любительский театр. Но не будем отвлекаться от путешествия. Вообще, первый день был самым сложным и насыщенным. Сразу пять электричек, которые по расписанию состыкованы почти без зазоров. Вне вагонной жизни не было времени рефлексировать или пытаться что-то понять. Перегон до Нижнего Новгорода, хоть и длился больше двух часов, я не помню совсем. Судя по архиву на жестких дисках, в это время я особо не фотографировал. Значит, просто отдыхал. Либо читал, либо смотрел в окно, либо спал. Хотя, скорее всего, все вместе и по очереди. Но чем ближе я приближался к Новгороду, тем волнительнее становилось. Дело в том, что перерыв между прибывшей электричкой и новой на ветлужскую был всего две минуты. Да, такое часто случается. Например, электропоезда в Петушках стыкуются по расписанию, чтобы пассажиры переходили из одних вагонов в другие. «Обычно это выглядит довольно забавно. Ты выходишь из поезда, а напротив тебя уже стоит новый состав. Ты просто проходишь по платформе два шага и все. Но там я уже знал, как все работает, и много раз через это проходил. Масштаб же вокзала в Нижнем Новгороде заставлял меня переживать гораздо сильнее. Я никогда не делал там таких быстрых пересадок, не изучал, как выстроены платформы и движения на этом участке». Да и вообще, судя по карте и каким-то отдаленным воспоминаниям, там куча путей, в которых можно легко запутаться. Я сидел и судорожно гуглил, на какую платформу я приеду и куда мне надо будет идти. Почему я не сделал этого раньше, когда составлял расписание? А Нижний Новгород был уже совсем близко. Причем никому из попутчиков точно не нужно было выбегать вместе со мной. Это можно было понять по их недоумевающим лицам и расслабленным позам. И Информации в сети было совсем мало. Хотя в поисках я дошел даже до каких-то странных форумов, но нашел, что мне нужна платформа номер два. Где она и как до нее дойти, это уже другой разговор. До того, как двери открылись, я уже был как спринтер на старте. Готов в тамбуре максимально. Даже затянул сильнее лямки рюкзака. Свистка или выстрела не было, но я выбежал из вагона, быстро просканировал все пространство, понял, что я на шестой платформе и мне нужно держать курс левее до перехода. Сказать, что я очень быстро бежал, будет недостаточно. Я просто как сумасшедший мчал, не особо отдавая отчет, куда именно, расталкивая медленных прохожих и выискивая нужную электричку. Запрыгнул в подземный переход, увидел знак «Платформа-2», выбежал к ней. Сам поезд стоит дальше. Я вбежал в последний вагон, и двери сразу захлопнулись. Люди, курящие в тамбуре перед отправлением, посмотрели на меня с любопытством, но снисхождением. Выбросили бычки и сели на места. Я же остался в одиночестве и минут пять просто пытался отдышаться. И тут до меня дошло, что на этой электричке я заяц. Билет я не смог бы купить ни при каких обстоятельствах. Но главное, что я успел, и расписание не сбилось. Волнение и физическую усталость как рукой сняло в один момент. Электричка выехала на железнодорожный мост и начала пересекать широченную Волгу. «Красота безумная!» которую хотелось погрузиться с головой, но надпись на дверях «Не прислоняться» напоминала о том, где я нахожусь. Я финально выдохнул и зашел из тамбура в основной вагон, чтобы, наконец, сесть. Электричка почему-то была заполнена почти целиком. На станции Киселиха за Нижним Новгородом резко встала и вышла половина поезда, хотя за окном пейзажи напоминали все ту же пустынную, новую жизнь. Искать причины в гугле не стал. Пусть Киселиха останется загадкой. В тот день у меня еще не было четкого плана по поводу фотографий и блокнота. Я просто снимал по привычке все вокруг и на всякий случай записывал все, что приходит в голову. Вдруг пригодится. Я сидел и перечитывал уже написанное, понимая, что это идеальный способ рефлексии именно в электричке и важный механизм закрепления сюжетов для будущего. Так в итоге и оказалось. В Нижнем Новгороде, когда я бежал, сломя голову на платформу номер два с платформы номер шесть, вообще в другой край вокзала, на электричку до Шахуньи через ветлужскую я вдруг понял, что никуда восточнее Горького я не ездил и не летал. Ни в другие города России, ни в другие страны. Как-то с детства казалось, что там и нет ничего. Ковров был таким же краем земли, а на срезе еще Нижний Новгород. Как только я вбежал в электричку, а там уже все сидели и готовы были ехать, На меня сразу пол вагона, причем лица у всех иные, и примерно сразу же на улице начало резко темнеть. И в итоге через полчаса за окном наступила кромешная чернота. Я зачем-то по наставлению Насти начал читать «Желтую стрелу» Пелевина, и так же, как в книге, перестал слышать звук колес, начал думать о невозможности сойти с поезда и вообще не понимал, ехал я или стоял на месте. Если бы можно было смешать сейчас слова «страшно» и «странно», то именно так я бы описал последние электрички первого дня. Я сидел и представлял, как выглядит электричка со стороны. Среди бесконечной темноты, где вокруг нет ни одного дома с горящими окнами, ни дорог, по которым бегут после работы автомобили с включенными фарами, ни даже фонарей на столбах вдоль путей, мчится светящаяся изнутри колбаса на четыре вагона. Внутри нее сижу я, не понимающий, где именно я нахожусь и есть ли тут пространство и время. Сети точно нет уже давно. Женщина в грязном пальто, спящая, недвигающаяся. Не уверен был, дышит ли она. И ребенок лет пяти. У него было очень грязное лицо и темно-синяя шапка, натянутая почти до носа. Мальчик бегал по электричке, представляя, что за ним охотится какой-то суперзлодей. Он прыгал из стороны в сторону, падал, театрально корчился от боли и вскидывал руки вверх, в надежде на такую же невидимую, как и его противник, помощь. Я сфотографировал свое отражение в окне, за которым ничего не существовало. Холодно. Мерзнуть начал с носа. Последняя пересадка была на станции ветлужская в поселке ветлужский у реки Ветлуга. Следующая электричка стояла рядом. Нужно было просто выйти на платформе и зайти в другую. Я постоял на улице несколько минут, чтобы удостовериться, что время все-таки идет, и у меня будут хоть какие-то попутчики. Что было в электричке на Шахунью, я совсем не помню. Ощущение, что я просто внутренне собрался, забыл обо всех страхах и погрузился в чтение, чтобы не отвлекаться на дорисовывание реальности в голове. Конец был совсем близок. Оставалось просто ждать. «Конечная станция Шахунья!» «Спасибо, наконец-то. Пойду я отсюда искать гостиницу». Этот день никак не хотел заканчиваться. Почему-то я думал, что на станции Шахунья приключения прекратятся, но нужно было еще дойти до гостиницы. Проблема в том, что отелей и каких-либо ночевок там почти нет, даже комнаты отдыха на вокзале, так как город совсем маленький. В шахунье нет даже и 20 тысяч человек, и никто ее не использует в качестве перевалочного пункта. Единственный вариант – гостиница под интригующим названием «Империя». Среди отзывов в интернете от «Ужас, колючий ужас, я такого места в жизни не видел», до «Для свадьбы хорошее местечко». Но и в целом после долгой дороги не так важны условия, лишь бы кровать была и душ. Была лишь одна проблема. Эту гостиницу нужно еще найти. Она чего то находилась не в центре города или у вокзала, а располагалась за муниципальной чертой. И на карте ее местонахождение было обозначено как-то размыто, Было лишь понятно, что идти до нее около получаса. Страх из последних электричек еще не отпускал, но уже и не сковывал. Темные улицы и удручающая тишина добавляли неприятных мыслей. На улицах не было никого, поэтому только мои шаги по грязным дорогам издавали звуки, а телефон с включенным маршрутом светил ярче фонарей. Дойдя до обозначенного на карте места, я увидел лишь поле и зачеркнутую надпись «Шахунья» на дорожном знаке. Несколько раз позвонил в гостиницу. Трубку не брали. Заходил во дворы деревянных покосившихся домов. Вдруг кто подскажет, но все спали. Мотался из стороны в сторону, подсвечивая фонарем айфона каждую постройку в надежде увидеть империю. Спустя 10 минут, которые из-за надвигающейся паники казались и вечностью, мне перезвонили. «Да-да, все верно. Идите дальше по дороге, проходя мимо всех деревянных домов. И там после кустов будет двухэтажная кирпичная постройка». «Вот вам туда. Поднимайтесь на второй этаж». Фиолетовая комната с двумя кроватями, вентилятором и маленьким телевизором выглядела спасением. Я готов был рухнуть и заснуть, но надо было сначала помыться. Я взглянул на себя в зеркало перед раковиной. Лицо было таким измученным, будто это не первый день путешествия, а уже конец. Открыл кран. Горячей воды не было. «Вставать через шесть часов».